В первые разы он писал о разных магнитолах, то все последние заявления, вероятно, в силу слабой фантазии жалобщика, были посвящены одной и той же. Самое обидное, что все все понимали, но послать Хадака по дальше не могли. Доказательств, что он сам крутит динамо, занимается мошенничеством, к сожалению. не было, поэтому приходилось возбуждать вечные глухари и молчать в тряпочку. Одно утешение, что ущерб он наносил фирме, а не сотруднику. А фирма и сама зачастую динамо крутит, так они друг друга и воруют. Кивинов кинул заявление на стол, слез со стула и подошёл к окну. Обидно, что основное время приходится тратить на такие вот заявления, а на серьёзные вещи ничего не остаётся. Мысли его постоянно возвращались к визиту к жене Суворова. Да, он хотел помочь ей. Любой человек сейчас может оказаться в подобной ситуации. Но как? Дукалес говорил как-то, что машины, похищенные в бывшей союзнической республике, увозят. Но попробую перекрою границы. Это только в кино. Трубку снял, команду дал перекрытие и понеслось. А тут в лучшем случае воду в туалете перекроют. А впрочем, кино и есть кино. Если снимать про то, как есть, никто и смотреть не будет. На следующий день Кивинов отправился в мастерскую. Сел в трамвай, он достал детектив и углубился в чтение. Следователь прокуратуры Прохоров достал пистолет и прижался к дереву. Да, круто. Кто это написал? Ага. Он бы хоть позвонил сюда, что ли? Откуда интересно следователь прокуратуры взял пистолет? Ниначе как у Ментов попросил на прокат или уху с товарах купил? А может он у него водяной? Так что Прохоров плохие твои дела. Прижимайся, не прижимайся к дереву. Кивинов захлопнул книгу. Не люблю, когда люди пишут о том, с чем никогда не сталкивались. Так, это здесь, кажется, прибыли. Зайдя в помещение мастерской, он осмотрелся. Пара машин стояла на яме, в углу курили несколько человек в рабочих комбинезонах. Под потолком располагалась стеклянная кабинка с подписью на дверях: "Директор". Кивинов поднялся наверх. Директор, мужчина лет сорока пяти, круглолицый с большими залысинами, сидел за столом и что-то подсчитывал на калькуляторе. Подняв глаза, он посмотрел на Кивина. Вы ко мне, к вам из милиции, ненадолго, пара минут найдется? Да-да, конечно, присаживайтесь, где найдете, слушаю вас. Три дня назад гражданин Суворов Сергей Алексеевич забирал у вас свою машину белая девятка. Препоминаете? А как же, сам ему я отдавал. Прекрасно. В котором часу это было? Кажется, в начале пятого. А можно спросить, что случилось? Он пропал без вести вместе с машиной. Господи, может в аварию попал? Может быть, но тогда бы машина нашлась. Да что вы? У меня приятель как-то в КАМАЗ влетел в области. Машину на пост Гаетащили, а его в больницу. Через неделю только его там родственники нашли. Никому ведь дела нет, что у тебя горе. А вы не заметили? Он себя нормально вёл, не волновался, не дёргался. Да вроде нет. Машину мы хорошо сделали. Да там ерунда была. Он поблагодарил, сел и уехал. А вот и все, пожалуй. А в разговоре случайно не упоминал, куда поедет? Нет, по-моему, бензина много было в баке. Половина точно, а да он еще здесь до полного залил из своей канистры. Понятно. А в общем ничего подозрительного. Абсолютно ничего. Разрешите, я объяснение оформлю. Все-таки вы последним его видели. Фамилия как ваша и имя отчество? Пожалуйста, пожалуйста. Шахов Валерий Петрович. Я так понял, вы директор в мастерской? Да, и по совместительству бухгалтер, отдел кадров и кассир. А что делать? Кручусь как белка в колесе.